Глава двадцать ш е с т а Вика. «Так, давайте разбираться, что тут творится, а то я пока нихрена не врубаюсь», — сказал Сергей хорошо поставленным командным голосом. Большинство одноклассников были растеряны и тоже мало понимали, что произошло, куда они побежали и, главное, зачем. «А что тут думать-то? Нас тут собрали, потому что мы все странные. Ну, типа люди и с супермены там и все такое», — воскликнула Алла. «Не такие крутые, конечно, но кое-что необычное умеем. Ну, чего вы на меня все уставились? Скажете, не так?» Все с недоверием оглядывали друг друга. «Это что же, нам все-таки врали с самого начала, да? Нет никакого вируса. Нас просто изучают и для этого кладут в лазарет», возмущался султан, активно размахивая руками. Вика сочла, что пора вмешаться. «Не совсем. Я была в лазарете не один раз». Там те, кто не хочет принимать свою силу, ну, способности. Она рвется наружу, а человек боится их, и из-за этого и возникают припадки. Но это ничего не меняет, нам действительно врали с самого начала». «Да что вы такое несете? Не умею я ничего!» — воскликнула Ангелина. «Значит, просто не проявилось еще», — ответил Аркадий. «Я видел документы. У нас у всех это должно быть. Сама же говорила, пульс у тебя тоже нестандартный, двойной». «Так нас всех и вычислили», — сказал Влад. «На медосмотрах, когда ЭКГ делали или просто сердце слушали. Я помню, как в поликлинике забегали с моим графиком». «Точняк, я тоже помню, что у врача глаза на лоб полезли», — заявил кто-то позади Вики. Она же припомнила тот странный медосмотр в детстве перед балетной школой. Разговор в напряжённом тоне отца и каких-то безликих господ в серых костюмах. Тогда всё и началось. Её взяли на заметку. Завели дело в Даксфорде, но отец сопротивлялся. Воспользовался связями или деньгами, но не захотел отдавать дочь в интернат. Все изменилось, когда заболела мама. Значит, она такая же. Тоже контактировала с синей дверью, у нее тоже двойной пульс. И она сейчас бьется в припадках где-то в далекой клинике, и никто там не знает, как ей помочь. И не может ничего сделать. Никто, кроме Вики. В дверь спортзала неожиданно постучали. Ребята моментально стихли. «Откройте, пожалуйста, я пришел один, из взрослых один, со мной ваши товарищи из лазарета». Вика узнала голос историка. «Так мы и поверили!» — крикнул кто-то. «Это я, Микаэла!» — раздался девичий голос за дверью. «Рискнем!» — заявил Сергей, подошел к двери и вытащил гриф. В зал действительно вошли трое вчерашних больных, которых успела навестить Вика и историк. «Можете обратно закрыть, если боитесь», — кивнул он Сергею. Микаэлу, Софью и Люду тут же все обступили с расспросами. А Вика, воспользовавшись тем, что на нее не смотрит, подошла к историку. «А Леонид? Я что, ему не помогла?» «Помогла. Он в сознании практически здоров, но еще очень слаб. Он просто бы сюда не дошел. Ему надо еще несколько дней отлежаться. Нормально есть и спать». Олег Александрович показал ей на одноклассников. «Вот примерно об этом я вас и предупреждал. Жаль, что не послушали. Теперь все стало намного, намного сложнее. Я бы на твоем месте приложил все усилия, чтобы их успокоить. И еще, где Нина?» Вика обернулась в поисках соседки обнаружила ее сидящей на матах в дальнем углу зала. Историк тоже уже нашел ее и направился туда. «Эй!» — воскликнул Саша, заметив это. «Мы уже объяснили, что ее в лазарет не отдадим». Историк остановился на полпути. «Хорошо, тогда я поговорю со всеми. Вы уже поняли, что являетесь особенными детьми, уникальными. И одновременно с этим опасными. Вы как ядерный реактор, с которым никто не умеет обращаться, включая вас самих. Можете давать пользу, а можете рвануть и выжечь все живое. Понятно, что вас боятся и хотят изолировать, чтобы держать под контролем. Вы же можете это понять?» «Мы хотим правды, и чтобы с нами как с людьми обращались, а не как с подопытными крысами», — заявил Саша. «Договорились. Теперь только правда. Это шаг вперед со стороны администрации. Ну и с вашей нужен ответный. Нам нужна Нина, чтобы спасти учителя биологии, которого она поместила в стену». «У вас что, перфоратора нет? Стенку жалко ломать. Она дороже человека?» — возмутился Сергей. Если бы Игорь Витальевич просто оказался замурованным в бетон, мы бы так и сделали. Но сейчас его органы и стена, как бы это сказать, проникли друг в друга. Он стал с бетоном одним целым. Мы не знаем, как это произошло и как его вызволить. Врачи говорят, что ему осталось жить максимум несколько часов, и только Нина может ему помочь. Ей нужно всего лишь протолкнуть его дальше сквозь стену, так же, как она поместила его туда. Вика взглянула на Нину. У той в глазах читался ужас от того, что она практически убила человека. Класс раступился, с и между историком и девушкой организовался живой коридор. «А откуда нам знать, что вы не врете? Что вы приведете ее обратно?» «Сюда? А вы тут намерены сидеть вечно?» — усмехнулся он. «Ладно бы еще в столовой заперлись. Так тут же даже воды нет». Судя по тишине, все действительно растерялись. «Мы выйдем, если вы дадите честное слово. Больше никакого насилия!» «Никакого лазарета, если только человек сам не захочет туда пойти», — заявил Саша. «Я обсужу это с администрацией», — улыбнулся историк. «Вот Нина вернется, и мы проверим, как вы выполняете о б е щ а н и я сказал вдруг Влад. «Тогда можно будет о чем-то говорить дальше». «Вы тут уже за нее решили, что она куда-то пойдет. А саму Нину спросить не хотите?» — возмутилась Белка. «Ой, пойду, пойду. Простите, я не хотела всего этого. Я постараюсь помочь, как смогу», — Нину вскочила с матов. «Я пойду с ней», — сказала Вика. Все обернулись на нее. Она и сама не знала, что ее дернуло, так сказать. Просто у соседки было такое жалкое выражение лица, она была так растеряна, что оставить ее одну вместе с этими людоедами в белых халатах Вика не могла. «Кто-то должен проследить, чтобы все было в порядке», — пояснила она. «Хорошо, пойдем», — кивнул историк. «Открывайте». Они втроем вышли в коридор. Чуть поодаль с т о я л а в готовности человек 15 спецназовцев с дубинками и щитами. Историк просто кивнул им и провел Вику и Нину к лестнице. Люди в форме и углепластиковых латах теперь стояли везде, как часовые, через каждые 10 метров. Их было намного больше, чем учеников. Такая армия просто сомнет одноклассников и повяжет за пару минут, как бы парни не храбрились. Вот, значит, кого доставили на той машине, за которой Вика наблюдала. В классе биологии тоже было многолюдно. Тут были и люди в белых халатах, и в синих, с перфораторами и какими-то еще инструментами. Рядом стояла и а г н я Михайловна. По Вике директриса только скользнула взглядом, брезгливо поморщившись, а вот на Нину уставилась с нескрываемой злобой. Вика посмотрела на биолога. Стена вокруг него действительно была наполовину разрушена. Однако там, где дыра в бетоне подошла близко к телу, по пыльной краске стекала тонкая струйка крови. Его явно пытались выковырять, но только навредили. Сам учитель, похоже, уже был без сознания. «А он вообще жив?» — спросила Вика сомнением. Она не могла себе представить, как тот может дышать, находясь внутри бетона. Ее вопрос проигнорировали. Историк подвел Нину ближе, хотя, судя по виду, девушка уже была готова бухнуться в обморок от этой картины и начал что-то шептать на ухо. Все вокруг смотрели на эту парочку и напряженно ждали. Нина неуверенно кивнула, подошла к стене, уперлась биологу в шею, больше было некуда, так как грудь была целиком спрятана где-то в бетоне, и попыталась толкнуть. У нее ничего не вышло. «Не так. Вспомни то свое состояние. Что у тебя было? Отчаяние, злость? Что именно?» — не унимался историк. Нина попробовала снова. Она закусила от отчаяния губу, но у нее ничего не получалось. в и к и тоже было не по себе. Она представляла, как соседка сейчас себя чувствует. Выходило, что она убила человека. Был еще крохотный шанс его спасти, но все зависело от нее, а она явно не справлялась. Отчаяние и неверие в свои силы вовсе не то, что поможет ей вернуть то ощущение, когда она толкнула учителя в первый раз. Тогда была ярость и сила, а сейчас Нина была максимально далека от этого и была уверена в своей слабости. Вика пошла к ней. Ее тут же схватили за руку. «Оставьте, пусть п о п р о б у е т помочь», — тут же приказала директриса. Руку отпустили. Вика подошла к н е й и взяла ее ладонь в свою. «Помнишь, ты вспоминала игру в детстве. Ходить сквозь стены, легкость к о т о р а я была тогда, то ощущение всемогущества. Ты все хотела ввернуть это чувство. Вспомни, верни его сейчас». Нина посмотрела ей в глаза. «Ты сможешь», — уверенно сказала Вика. «Давай». И сама мысленно как будто подтолкнула ее. Придала импульс силы и уверенности. Ощущение было странное, но примерно то же она делала и в лазарете с больными. Отдавала часть себя. Нина повернулась к биологу, сложила руки так, как будто собиралась сделать искусственное дыхание стене, и с силой качнулась вперед. Ее руки прошли сквозь бетон так, как будто тот был туманом. Лицо и конечности биолога тут же скрылись внутри стены. Было ощущение, что до этого он плавал на поверхности кастрюли с молоком, а теперь его кто-то дёрнул в глубину. «Есть!» — крикнули с той стороны стены. Медики тут же ломанулись из класса. За ними поспешила директриса и остальные. «Я смогла?» — тихо спросила Нина. Вика взглянула на неё. У девушки две кровавых струи стекали по подбородку. Глаза её закатились, и она начала падать. Вика постаралась подхватить её, но соседка была явно в другой весовой категории — так что ей только удалось задержать падение и не дать голове сильно удариться о пол. «Врача! Врача! Ей плохо!» — закричала она. В класс тут же забежали двое в белых халатах. Один надел стетоскоп и прижал его к грудинины. Второй раскрыл чемодан с кучей ампул. Первый пульс н е т е в и д н ы й второй, приглушенный, почти отсутствует. Лидокаин. Второй тут же выхватил какой-то странный пистолет, вставил в него нужную ампулу и разрядил ее в шею девушки. Вику кто-то оттащил подальше. Она обернулась, это был историк. «Не мешай, они пытаются ее спасти». «Это я виновата? Она что, умирает?» «Нет, просто потратила слишком много сил. Не вини себя, уверяю, она выживет». Вбежали еще люди в белых халатах с каталкой, Нину положили на нее. Где-то по коридору прогрохотала еще одна, на которой, скорее всего, везли в реанимацию учителя. «С дороги!» — крикнул врач. Вику отпихнули в сторону и мимо м быстро провезли Нину. Лицо у нее было смертельно бледное. «Это я. Я ее заставила», — с ужасом сказала Вика. «Мы спасли человека. И подругу твою подлатают, не бойся. Давай лучше думать, как мы теперь объясним это твоим горячим одноклассникам», — вздохнул историк. Когда они вернулись на третий этаж, Олег Александрович остался в коридоре. «Мне кажется, будет лучше, если ты пойдешь одна». Нервы Вики были натянуты, как струна. Она совершенно не понимала, как и что ей говорить остальным. Она постучала в дверь. «Это я». Послышался звук, как будто кто-то вынул гриф, и она смогла войти внутрь. На нее смотрели все. «А где Нина?» — с угрозой в голосе спросил Саша. Она спасла биолога, но ей стало плохо. Ее увезли в реанимацию. Наступила гробовая тишина. «Врешь!» — крикнул кто-то. Вика вздрогнула. «Ты на их стороне, я поняла!» — заявила Лика. — Все эти оговорочки. И в лазарете она дважды была, хотя туда никого не пускают. И прощаются ей любые нарушения. По ночам шастает, как хочет. И знает она всегда больше всех. И сейчас вызвалась, чтобы выгородить директрису. Сопроводила Нину к ним в лапы, а сама к нам вернулась. Врать! — Да нет же! — растерялась в и к и попыталась найти глазами в л а д ы или Аркадия, чтобы те подтвердили. — Она, наоборот, меня лечила. «Если бы не она, я бы из лазарета не вышел!» — крикнул Коля. «Вот, вот, доказательство, что она с этими коновалами заодно!» — зло сказал Саша. «Дверь! Держите! Она привела этих!» — крикнул Сергей. Вика обернулась. Оказывается, пока все отвлеклись на нее, этим воспользовались спецназовцы. Они уже забегали в спортзал, выставив перед собой щиты и дубинки. Вот теперь ей точно никто никогда не поверит и не простит. Вика только сейчас наткнулась взглядом на белку, и увидела и в ее глазах недоверие. Мысли понеслись г а л о п о м и время замедлилось. С точки зрения Белки, все тоже выглядело странным. Вика же сама призналась, что встретила в лазарете директрису, общалась с ней, но при этом лечила больных и вернулась в номер совершенно спокойно, без последствий. Если подруга имела договор с а г н е й Михайловной, то спокойно могла решить, что и Вика заключила нечто подобное. Это все было ужасно несправедливо. Она теперь будет чужой для всех. Нужно было что-то делать. Мысль промелькнула, как молния. Вика еще толком не успела осознать, как крикнула максимально жестким и командным тоном. «Белый! Прогони их прочь!» В зал успела к этому времени набежать только четверо. И сейчас в них словно врезался невидимый камаз. Щиты им не помогли от слова совсем. Всю четверку и тех, кто шел за ними, просто вынесло прочь через распахнутые створки. Сергей тут же подскочил и опять запер двери на гриф. По ту сторону в коридоре раздавалась шумная возня, но вроде к ним больше никто не ломился. Вика обернулась. Все опять смотрели на нее, Влад и Аркадий с восхищением, а Белка, выпучив от удивления глаза. «Теперь вы не думаете, что я с ними в сговоре. Это они мне уже никогда не простят», — сказала она тихо. Все молчали. «Мощно!» — сказал Аркадий. «Хорэ, ребят! Что вы тут за инквизицию устроили?» Влад молча подошел и встал у Вики за плечом. «Хорошо, что с пятой попытки ты сообразила, что делать», — сказал он шепотом. «А то у меня уже силы кончались». «Эй, ты чего? Она же не из наших. Из этих мажоров», — сказал Саша. Аркадий подошел и встал рядом с Владом. «Нет больше наших и ваших. Мы все должны быть вместе. Иначе нас эти по стенке размажут», — сказала Белка, распихивая всех плечами. Она подошла и встала перед Викой. К ней тут же присоединился Коля, затем Микаэла. «Ладно, Санек, забей!» Серега хлопнул Сашу по плечу. «Ошиблись мы, никакой она не предатель!» Общее напряжение как-то тут же спало. Саша вздохнул, отошел в сторону. Лика хоть и сверкала глазами в сторону Вики, но промолчала. «Народ, а делать-то что будем?» спросил султан. «Не вечно же здесь сидеть! Жратвы тут и в самом деле нет, да и пить хочется!» «Нужно выяснить, что кто умеет», — предложил Влад. Тогда можно скоординировать усилия понять, как дать им отпор и заставить с нами считаться. Тогда мы сможем диктовать условия. — Точно, дело говоришь, — скликнул султан. — Вот я, например, могу иллюзии делать. — Фокусы, что ли? — переспросил Сергей. Султан щелкнул пальцами, и рядом с ним возник стол с большим блюдом с фруктами. Сергей подошел, попытался взять абрикос, но его рука прошла сквозь блюдо. «Иллюзия — Иллюзия! — улыбнулся султан. «А я постоянно вижу какой-то другой мир, как фон, когда глаза закрываю. Я уже поняла, что это Прага, но какая-то другая. Там люди чудаковато одеты. Парамобили по улицам катаются». «Очень полезно!» — хихикнула Лика. «А чем это так пахнет?» Вика только тут ощутила странный аромат в воздухе. Вроде как сладкий, но при этом немного неприятный и химический. «Это что, газ?» — удивленно спросил кто-то. Но Вика уже не смогла понять, кто именно. Мир поплыл перед ее глазами. Она ощутила, что падает, и все вокруг погрузилось во тьму.